Эми. Эми бросила сумку на кухонный стол и сняла с шеи шарф. Наконец-то сочельник. С рождественскими покупками, слава богу, покончено, и хирургия закрыта до 27. -го. Она официально свободна от работы минимум 60 часов, каждый из которых планирует расслабляться. Ну после того, как закончит заворачивать подарки. Рождественские блюда уже стояли готовые в холодильнике. разнообразие меньше, чем обычно, следует признать. Но все равно дети любят жареную курицу больше, чем индейку. Наверное. К тому же никому не нужен сразу рождественский пирог и рождественский пудинг. Люк даже вручил ей бутылку ее любимого вина. Это было мило. Подарки в рождественских чулках может быть и скучнее, чем в прошлые годы. Ведь всем нужен гель для душа и витамины. Они точно пригодятся. Джек и Клэр сами решили, что хотят на Рождество. Пусть эми могла предложить каждому только по одному подарку, она знала, что он будет желанным. Даже для соки эми приготовила баночку с особой кошачьей едой в качестве рождественского угощения и новую мышку-пищалку. Да, это будет тихое, спокойное семейное Рождество. Даже бабушка уехала в круиз с тетей Мэри. Но это ничего, И мне не нравилось идея отмечать только втроем. Позади тяжелые месяцы. Все совсем не так, как в прошлом году. Кажется, будет правильно провести это время вместе, рядом друг с другом, накапливая силы, чтобы ворваться в Новый год, сделать его прекрасным. Да, скромное семейное Рождество — это идеально. И только Генри по-прежнему не хватает. Эмми отодвинула эту мысль на задний план, потому что зазвонил телефон. Прошло уже почти две недели. Если Генри сегодня не найдет путь домой, скорее всего, они не увидят его до Рождества или вообще никогда. Но в ближайшее время Эмми не планировала говорить это детям. Рождество — пора надежд, и она позволит надеждам жить немного дольше. «Слушаю», — сказала она, поднимая трубку и мысленно прикидывая, когда начинать готовить печенье для рождественского ужина. «О, здравствуйте! Могу ли я поговорить с мисс Клэр Уокер?» Обладательница благовоспитанного голоса на другом конце линии будто бы стыдила своего вопроса. Эмми нахмурилась, напрочь забыв про духовку и приготовление. «Кто может звонить Клэр в сочельни?» могу я узнать с кем говорю это сьюзанный яйца из букингенского дворца о господи что еще натворили ее дети так и знала что эта интернет компания добра не доведет у эми пересохла во рту она пыталась подобрать правильные слова чтобы исправить какие угодно недоразумения да конечно послушайте если вы насчет твитов джек высунулся из гостиной эми замахал ему рукой в сторону лестницы одними губами говоря, «Приведи, Клэр, быстрее». Тот ничего не понял, но все равно побежал по лестнице, и Эмми надеялась, что за сестрой. «Послушайте, мисс Яйц, моей дочери Клэр всего двенадцать, она убивается за потери собаки», — продолжила эми надеясь сыграть на сочувствие. «Я понимаю, миссис Сокер, поэтому ты и звоню». «Ох, знаю, знаю, мне так жаль», — перебила Эмми. Почему-то Клэр убеждена, что собака на фото Генри. Она верит в это. Я пыталась говорить с ней, но сейчас Рождество. Дочь так держится за свою надежду. Джек и Клэр с грохотом спустились по лестнице и остановились внизу, слушая разговор. «Кто это?» — тихо спросила Клэр. ими прикрыла трубку рукой. «Букингемский творец Клэр вытащила глаза. «Вот черт!» — пробормотал Джек. «Сейчас нам влетит!» я все понимаю миссис сокер сказала сьюзен обещаю что из за не будет никаких проблем но ну, по крайней мере у вас если можно дайте мне поговорить с клэр буду весьма рада лично сообщить ей новость Заинтригованная эми протянуло телефон дочери да негромко сказала клэр она некоторое время слушала молча кивая каким то словам сьюзен глаза его распахивались шире и шире что такое громко прошептала эми но ларр не ответила джек стоял вплотную к сестре пытаясь разобрать что ей говорят но судя по тому как он качал головой ничего не получалось что вообще происходит может ли эми почувствовала что в ней начинает срождаться надежда но усилива и подавил ее не стоит ожидать слишком много и вообще надеется, когда речь о чем-то важном, расчаруешься и только... Нет, наверное, королева услышала о пропавшем песике, захотела послать открытку на Рождество или что-то в этом роде, вот и все, и открыто будет милым рождественским сюрпризом для них всех, разве не так? Но тут у Клэра открылся рот, и она вся, засветившись, припиналась на цыпочке. Спасибо вам. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Девочка положила трубку и бросила Сэмми на шею. «Что произошло?» недоуменно — недоуменно спросил Джек. «Они нашли Генри!» — закричала Клара. «Он возвращается домой сегодня!»